Виктор Молотов, Сергей Харченко, «Что вы скрываете?» Ханзо Сан. Том первый. Глава первая. 25 февраля 2024 года. Префектура Фукусима. Секретная государственная лаборатория Чикара. Я чнулся от горького запаха дыма. От звуков сирены закладывала в ушах. Но пожара не было. Запах гари я бы узнал из тысячи. Здесь было нечто иное. Распахнул глаза. Красный дым. Повсюду этот чертов красный дым. От него кружилась голова и саднила в легких. Все, нужно срочно подниматься и уходить из зараженной зоны. Иначе точно тут сдохну. Кое-как поднялся, хотя мне упорно мешало это сделать защитный костюм, висевший на мне лохмотьями после взрыва в лаборатории. Стоп. Взрыва? Да чтоб меня Кайдзю сожрал. Точно. Сейчас же активируется план по устранению последствий. Вдали раздались выстрелы. Неужто все настолько плохо? Здесь трое ученых. Раздался приглушенный голос, и снова хлопки выстрелов совсем рядом. Я рефлекторно пригнулся, и все тело задрожало от напряжения. Такое было со мной впервые. «Должно быть еще пятеро выживших», — раздался второй голос. И один из этих пятерых — я. Оперативники были в противогазах, им тогда не страшен. Нужно как-то от них улизнуть. Но как? Здесь только одна дверь и ту взрывом выбила. В красном дыме был мутаген, который мы разрабатывали по секретному госзаказу. Но когда я устраивался сюда младшим научным сотрудником, совсем не рассчитывал на такой исход. Проклятие, как же раскалывается голова! Стоп! Я хотел жить. Очень хотел это желание спасло меня. Внезапно сознание прояснилось. Я выпрямился, осмотрелся и заметил то, чего никогда не замечал здесь раньше. Словно мозг стал работать на полную катушку. Впервые я анализировал происходящее со скоростью света, перебирал варианты и нашел самый безопасный путь. Смог просчитать, что до появления оперативников осталось всего полминуты. Взгляд выцепил решетку вентиляции, которую отключили, чтобы не выпустить мутаген наружу. То, что надо. В два шага оказался под ней, схватил упавший офисный стул и залез на него. Открыл решетку и убрал ее в сторону, оставив ее висеть на одной защелке. Затем одним рывком потянулся на руках. Вентиляционная шахта была достаточно большой, чтобы проползти одному человеку. «Заходи!» — забубнил голос у входа. «Внимание! Вижу тело!» — откликнулся второй. Когда лазерный луч прицела скользнул по лаборатории, я уже ставил решетку на место, заметая следы. Четыре защелки успокаивающие клацнули. «Фух, успел!» Подо мной раздавались голоса, но паниковать я не собирался. «Здесь меня искать не станут. Пока что!» Я пополз вперед. Через пятьдесят метров показалась разбилка. Три направления. И в какую сторону дальше? Здание лаборатории огромное, и здесь миллион развязок. Стоило гормон стресса попасть в кровь, как это произошло снова. Я видел карту здания всего один раз, когда относил документы главному инженеру. Однако сейчас в этом лабиринте вентиляционных тоннелей ясно увидел путь. Мозгу хватило нескольких секунд, чтобы мысленно пройти по ним всем. Благо, что все фильтры на пути снимались вручную. Мне повезло, что здесь сделали широкий короб, чтобы увеличить площадь очистки лаборатории. Через полчаса я увидел приточно-вытяжной вентилятор а за ним последняя решетка, за которой шумел ветер. Ощупал лопасти и на одной из них различил еле заметную трещину. Такое бывает, когда принимают оборудование спустя рукава, и оно работает на пределе продолжительное время. А что если... Удар ноги и лопасть щелкнула, отвалившись. Протиснулся в небольшую лазейку, аккуратно снял последнюю решетку, отставив в сторону и всмотрелся в освещенную фонарями асфальтированную площадку заднего двора лаборатории. Ну что ж, надо прыгать. Второй этаж совсем для меня не проблема. Хотя расслабляться рано, здесь повсюду оперативники. Патрулируют периметр, и в руках у каждого не дубинки с шокерами. Автоматическое оружие. Очередной выброс кортизола в кровь. Мозг начал работать на пределе возможностей и вычислил, через сколько времени следующая пара оперативников подойдет к забору. Десять секунд. Этого мне хватило, чтобы пробежать 30 метров. Затем я перемахнул через забор, именно в том месте, где сходился усиленный током контур периметра. Мой мозг вспомнил об этой лазейке, видел ее на чертежах здания. Оказавшись по другую сторону стены, заметил камеру, которая медленно поворачивалась в мою сторону, и побежал со всех ног, успевая скрыться в небольшом лесу. Повезло, что гражданская одежда не сильно пострадала, а белый халат лаборанта я скинул с себя, спрятав в ближайших зарослях. Через пять минут вышел к дороге и смог поймать машину, доехав до ближайшего города. Денег не было. А старом имени можно забыть. Госслужбы будут искать меня до посинения. Я должен был скрыться». Внезапно в ближайший подворот не увидел парня. Все его руки были в татуировках. «Якудза». «Хм, а почему бы и нет? В кланах мафии меня спецслужбы точно искать не станут». Три месяца спустя, префектура Токио, небоскреб Фудзи Корпорейшн, третий этаж, отдел снабжения. ханзо вы либо увольняетесь по собственному желанию, либо я заставлю вас это сделать», — грозно сказал мне начальник, когда мы остались наедине в его кабинете. «Месяц уже здесь работаю по поддельным документам, а никак не привыкну к этой фамилии». На лучшего места, чтобы скрыться, и не придумаешь. Разве что бежать за границу. А еще лучше в Северную Корею. Ха. Но я не настолько чакнутый. Конечно, я не ожидал услышать от начальника столь наглую просьбу в последний день стажировки перед вхождением в штат корпорации. Будь его воля, он бы сам меня уволил. Но в Японии так не принято. «Почему я должен вольняться, Сама Исан? Мой вопрос прозвучал резче, чем хотелось. Не смог удержаться. Все же я не привык выкручиваться перед начальством, словно тихоокеанский угорь на сковородке. Но это лишь потому, что до 16 лет я жил в России вместе с отцом, который работал послом от нашей страны. Потом политические отношения между государствами ухудшились, лавочку прикрыли, и вот я здесь. Участвую в бесполезном споре за свое увольнение. «Выбирайте выражение, ханзо Повысил тон начальник резким движением, вытирая платком капли пота на лбу. В его кабинете уже второй день не могли починить кондиционер. Это еще одна причина раздражительности. Судя по его выпученным глазам, в которых можно было рассмотреть несколько лопнувших сосудов, я ожидал взрыва сродни атомной бомбе. Но самай Хитоша внезапно поубавил свой пыл и затих. Сами же понимаете, что не дотягиваете до уровня нашей корпорации, Хандзасан. сан Он потянулся за графином с водой, стоявшим перед ним на столе. Сына, хотите своего пристроить, сама и сан? Я не мог не спросить. Интересна была его реакция. Хоть и старался это сделать как можно мягче, начальник вновь взорвался, как порох от одной искры. «А это вас не касается!» — рявкнул он в ответ, делая пару глотков воды. «Просто скажите, зачем вам эта работа? Чего вы хотите добиться?» «Точно, сумка хочет пристроить, иначе бы не реагировал так эмоционально. А я занял единственное вакантное место стажера в этом году». Только сама и не знал, что я не собираюсь до старости просиживать штаны в отделе снабжения. И не надо ему об этом знать пока что. Качественно выполнять свои обязанности, пожал я плечами, отвечая так же, как ответил бы каждый офисный сотрудник японской корпорации. Наработать стаж более 30 лет и уйти на пенсию, получив вознаграждение. Купить большой дом, начать путешествовать по миру. «Хэнзесан, остановитесь! Я не спрашивал вас, о чем вы мечтаете!» — махнул мне пухлой рукой начальник отдела снабжения. «Вот вы говорите тридцать лет, но чтобы наработать такой стаж, нужно очень усердно трудиться. А от вас я пока усердия не вижу. Вы ничем себе не проявляете, как стажер!» Он врал, но прямо в этом обвинить я не мог. «Чертова субординация!» «Все потому, Самайсан, что я стажер, мне не дают дополнительные задания», ответил я, не отводя взгляда от нахмурившегося начальника. «Просто не понимаю, почему вы хотите убрать меня с позиции стажера. Каждая задача решается мной оперативно и качественно. Не было ни единого замечания в мой адрес. Я не стал заходить далеко» а точнее говорить о том, что заместитель нашего отдела Кимура Кото часто оставляет меня на пару часов вечером доделать за нее накладные и заполнить отчет. Понимал, что иначе попадет ей за это по первое число. А мне такие проблемы на рабочем месте точно не нужны. Все знают, что женская месть страшна и мучительна. «Вы же понимаете, это все нелепые отговорки!» иронично протянул самаи Хитоши. «Давайте так. Вы напишите заявление о своем досрочном увольнении с позиции стажера. Вам выплачивают стандартную ставку за отработанный месяц. Я же со своей стороны добьюсь, чтобы вам выдали премию за отличные показатели и написали хорошую характеристику. После этого вы сможете спокойно устроиться в другую компанию». Да вот только сама и не говорит, что запись в моей трудовой будет стоять особенная. Уволился на стадии стажировки. А это значит, шансы на трудоустройство в другую компанию падают ниже плинтуса. Какой владелец компании в здравом уме будет брать на работу такого сотрудника? Кого он пытается обмануть? А делать еще одни поддельные из-за одной записи в трудовой... Слишком сложная задача. В прошлый раз это стоило мне больших нервов, но тогда я все же смог выйти на нужного человека, а затем покинуть клан Якудзы. Правда, о Ябун клана Ямагути Гуми мой уход совсем не одобрил. Пришлось идти на отчаянные меры, и теперь, помимо спецслужб, меня ищет еще и Якудза. Я не собираюсь никуда уходить. Упорно стоял я на своем. Тут же заметил, как начальник сжал от злости губы, окидывая меня жестким взглядом. «Да смотри, сколько угодно. Будто это как-то повлияет на мое решение. Все же просто. Я стремился попасть в самую лучшую компанию Токио, и у меня получилось. Я не собираюсь никуда уходить. Это мой второй шанс на лучшую жизнь, и третьего не будет. Если я не собираюсь возвращаться в Якудза. Даже более того, цели у меня амбициозные, и здесь их можно реализовать так, чтобы не попасться на глаза недоброжелателям. Месяц — слишком малый срок, чтобы начать движение вверх. Я быстро разобрался в бесконечных отделах и сложной иерархии корпорации, но долго знакомился с коллективом. Хан мой вам совет, подумайте еще раз!» Начальник давал понять, что и так пошел на уступки. Его агрессивная манера общения ни капли меня не радовала. Но сама Ихитоши ничего не сможет сделать, чтобы сдвинуть меня с должности нулевого сотрудника. Так называли здесь тех, кто пока не был в штате компании и статуса особого не имел. «Я уже все давно обдумал, и решение свое не поменяю», — спокойно ответил я, чем еще больше разозлил сама Ихитоши. Толстяк вскочил из-за стола. Налил еще стакан воды и, словно бегемот на водопое, взахлеб опустошил стеклянную тару. Грохнул стаканом лакированную бежевую столешницу. «Значит так. Или вы немедленно напишете заявление, или я заставлю вас это сделать. Вы у меня поселитесь на работе и будете на дни штрафы пахать. Ясно!» Он постепенно перешел на крик. «Культура здесь такая, что японца надо реально довести до ручки, чтобы он закричал, пусть даже и наедине в своем кабинете». У меня это получилось, не повышая голоса. «Что бы вы ни говорили, Самаи сан я останусь. Встал я из-за стола. Это мое право». Начальник отдела снабжения не мог возразить. «Конечно, я был прав. Он не мог меня уволить просто так». Нужна была уже очень весомая причина, чтобы это сделать. И, судя по бегающим свинячьим глазкам, он на ходу обдумывал, что можно придумать. Видно, ничего не получалось сообразить, поэтому его лицо исказилось от гнева. «Тогда не жалуйся! Твоя жизнь превратится в ад! Я тебе обещаю!» Добавил он, уже не сдерживая себя ни на йоту. Даже с субординацией пренебрег. Затем указал пальцем на дверь стеклянного кабинета. «А теперь уходи, с глаз долой!» «Хорошего дня, Самайсан!» — слегка поклонился я, и начальник счел как издевку. Что он там продолжал кричать, я уже не слушал. Вышел и закрыл за собой дверь. «Фух, ну теперь точно начнется безудержное веселье. А вот для кого из нас двоих, еще посмотрим». Сама я не понимал, с кем связался. Я постараюсь обернуть все так, чтобы и не узнал. А пока пора возвращаться на рабочее место. Наш отдел снабжения размещался в небольшом помещении, которое выходило в коридор, прорезающий западное крыло третьего этажа. Отдел занимался в основном механической работой и мелочевкой, в которой можно утонуть или тронуться умом, разгребая завалы. Бесконечные таблицы, сверки товаров, созвоны по доставке, многочисленные отчеты и многое в таком духе. Скукота полнейшая. Не то что разработка мутагенов в секретной лаборатории, причем настолько опасных, что ради предотвращения утечки убили весь персонал. На этом фоне спокойная офисная жизнь казалась настоящим раем. Кабинеты начальника и его заместительницы располагались по другую сторону коридора. Даже по табличкам можно было понять, кто тут главнее. У Самаи Хитоши позолоченная, а у Кимуры Котто обычная синего цвета. В два шага я пересек коридор и открыл дверь в отдел снабжения. Сотрудники слегка встрепенулись, но потом каждый занялся своим делом. На меня пристально и одновременно вопросительно посмотрел коренастый мужчина с прилизанными на бок волосами, которые скрывали небольшую залысину. Нишио Цзеро — наш наставник и любимчик Кимуры Кото. Он докладывал ей обо всем, что происходило в течение дня, и оперативно сбрасывал на нас поручения от начальства, причем делал вид, что постоянно занят» хотя толку от него, кроме вышеперечисленного, я не видел. Крики Сама и Сана были слышны на весь офис. Чем же вы так разозлили его, за — обратился он ко мне. Да, сегодня к ним лучше не соваться, Нишио-сан, посоветовал я. Кто же знал, что он так вспылит из-за простого опоздания? Про ситуацию с увольнением коллегам знать не обязательно. иначе они начнут выбирать сторону — мою или руководство а мне не нужны подставы на работе из-за желания подлизаться к начальству. Понятно, а я вам как раз работу подготовил. Вот нужно сверить отчетность за месяц. Отдел инспекции говорит об ошибке, которую я никак не могу найти. Может, у вас лучше получится, Хан Сан. Ага, конечно. Зная Нишио Дзера, он и не пытался найти ошибку. Но пока я, стажер отказаться от этой рутины, я не мог. Эх, немного осталось до повышения. Он протянул мне стопку бумаг, прерывая поток моих мыслей. С этой внушительной кипой ей уселся за свой стол. Кагава Майока, роковая красотка нашего коллектива, кинула в мою сторону вопросительный взгляд и переключилась на монитор ноутбука, демонстративно и задумчиво печатая одну букву в минуту. «Ну что, опять у шефа нет настроения, Ханзо-сан?» Легкая улыбка пробежала по ее губам. «Да, от жары перегрелся, вот и злиться», — усмехнулся я в ответ. «Настолько не в духе, что хотел меня уволить по-собственному. Из-за опоздания, представляете, Кагава-сан?» «Это был мой первый ход конем. Теперь по компании поползут слухи о несдержанности моего начальника». Учитывая, что женщины часто играют в испорченный телефон во время своих сплетен, это должно вылиться в то, что сама Исан хочет уволить стажера за простое опоздание. «Ого! Выгнать хотел? Да какая муха его укусила!» Тревожно спросила меня Якута Йодзо, наша трудолюбивая темноволосая скромница, одетая в светло-розовый брючный костюм. Иногда я ловил себе на мысли, что они с Майока словно две противоположности. Это не мешало им сплетничать во время обеденного перерыва или во время пауз, когда наш наставник Нишио Цзэро выходил из комнаты, исчезая в кабинете начальства. Вот как сейчас. Кондиционер не починили. Из-за этого, наверное, хмыкнул я. «Ого, от жары еще и не так дуреет, Хандзусан, Бросил сидящий слева от меня Кавагути Иори, вечно худеющий и жалующийся на жизнь толстяк, который чуть ли не каждый день отчитывался о сброшенных в тренажерном зале лишних килограммах. Это не мешало ему во время обеда заглатывать огромное количество калорийной пищи, оперативно восполняя утраченный запас. «Да все знают, что у Самаи Сана сын закончил университет, и он хочет воткнуть его в компанию», — зевнул Накамура Тайоми, четвертый из нашей компании и вечно не выспавшийся. Это отражалось на его работоспособности и премиальных в конце месяца. Сегодняшний слух про сына Самаи, который активно начал гулять из отдела в отдел, — второй. «Вот и посмотрим, какой быстрее дойдет до верхних этажей». Камишира Сузуму — энергичный трудоголик. Шестой, включая меня, и последний из сотрудников отдела снабжения лишь бросал взгляды поверх очков, что-то клацая на клавиатуре. Создавалось такое впечатление, что он вечно под энергетиком. Или еще под чем, но уже запрещенным. Столько энергии не может быть в человеке. Но разве что он тоже мутагенов надышался. «Вот как!» Удивленно просвистел Сузуму, услышав последнюю новость, и засмеялся. Слышали, хан Засан, теперь вам хана! Готовьтесь к битве с годзиллой. И какие у меня шансы, Кашемира, Сан, ухмыльнулся я. Думаю, что вас ждут ночные смены, хан Засан, отколекнулась Майоко. Ага, а потом сама сан еще докладную напишет, что вы работаете ночами. Криво улыбнулся Сузуму и продолжил строчить. Теперь самые скучные отчеты были моими. Лучше бы я не показывал в начале стажировки успехов с ведением отчетов, и тогда ходил бы за кофе по триста раз на дню. Йогадзила годзилла самай вышел из-за стола Иори. Иной раз он любил дурачиться, как ребенок. И это вносило долю веселья в наши трудовые будни. А! «Э -э -э, не позорьтесь сестьте сядьте на место, Кабагути-сан!» — воскликнул Сузуму. У нас в коллективе были дружеские отношения, поэтому иногда мы позволяли подобные вольности в общении. Но начальство это не касалось. «Как вы меня назвали? А ну идите сюда!» Встал в боевую стойку напротив двери и Ори, поднимая кулаки. «Лучай, Кадзе, недоделанное!» Сузуму швырнул в него смятым в шар листом бумаги. Толстяк вернулся, и снаряд пролетел мимо, попадая точно в лоб зашедшего наставника. ты еще что такое? Перегрелись? А ну работать!» — прикрикнул на нас Дзеро. «Простите, Нишоусон, день тяжелый, и вот мы и разминаемся», — ответил смущенно Сузуми и поклонился в знак извинений. «Разминайтесь за клавиатурой!» — вскрикнул наставник и прошел за свой стол, стоявший у большого окна. Сев за него, вопросительно осмотрел нас. «А что мы ждем? Давайте быстрее. Сегодня четверг. Это значит, что у нас сбор данных к недельному отчету по материалам. Все собрались и перебрасываем данные на почту Ханзо». Затем этот прилизанный мужичок обратился ко мне. «Ханзо-сан, на вас составление сводной таблицы». Не было ни одной пары глаз, которая не посмотрела бы на меня сочувствующе. Я понимал, насколько большой объем работы внезапно на меня свалился. Вряд ли успею до конца рабочего дня, если не обращаться к своей способности, которая заставляет мозг работать на пределе возможностей. А ведь еще надо проверить и отправить старые отчеты в отдел инспекции до полуночи. Ну что ж, очередной вызов. На почту пришло первое сообщение, затем посыпались остальные. Я сложил пальцы в замок и хрустнул суставами, приступая к работе. Когда все засобирались домой, я еще и половины не сделал. Да уж, это действительно война. Но я так просто не сдамся. «Держитесь, Хандзасан, — хлопнул меня по плечу Сузуму. «Если надо помочь, мы можем остаться». «Конец рабочего дня! Почему еще в офисе?» Раздался строгий женский голос с порога, и я увидел Кимуру Кота. ханзе бы скоро?» «Да не издеваются. Тут даже вдвоем работа еще минимум на пару часов». «Не совсем, кимура задержусь. Надо доделать». Я вновь вставился в экран, продолжая сверять опостылевшие цифры и наименование товаров. «Хорошо», — ответила заместительница, вдумчиво взглянув на меня. Когда все ушли, она задержалась, чтобы спросить. «Ханзе-сан, там сама Исан рвет и мечт. Что между вами произошло? Хотел составление квартального отчета вам адресовать, хотя этим обычно занимаюсь я». «Не сошлись во мнениях, вот и все», — ответил я как можно проще. «Я догадываюсь о причине». Кимура Кота поправила сумочку на плече. «В общем, как закончите, сразу домой. Задерживайтесь». Офис давно опустел, за окном уже стемнело, а я вновь размял начинающие неметь пальцы, откинулся на спинку скрипнувшего кожей кресла и посмотрел в окно, а за ним блестело темными стеклопакетами громада ближайшего небоскреба, и несколько горящих окон, где точно так же, как и я, над ноутбуками склонились офисные сотрудники, доделывая срочную работу. Но в отличие от них у меня было преимущество. Необходимо было лишь составить организм стрессовать. Тогда активируется способность, которую во мне пробудил мутаген из лаборатории. После Якудза я стал слишком спокойным, стал другим человеком и начал новую жизнь под именем Ханзо Кано. Что лучше всего вызывает стресс, если не сработали даже крики начальника. Правильно, крепкий кофе. А еще лучше таблетка кофеина, банку с которым я постоянно держал в столе. Я достал из ящика темно-коричневую штуковину, кинул ее в рот, запивая водой. Три минуты, и все вокруг вспыхнуло, а мозг заработал на полную катушку. Пальцы начали летать по клавиатуре. Я видел все нужные мне цифры, которые уже не расплывались в одно темное пятно. Они выстраивались в ровную логическую цепочку, а итоговые пяти- и шестизначные числа я начал считать на ходу без калькулятора. Отчет был готов за двадцать минут. Внутренне торжествуя, я отправил письмо с приложенным документом в отдел инспекции. Когда способность отступила, на меня навалилась усталость. Я протяжно зевнул, потянулся и поймал себя на мысли, что хорошо бы воспользоваться на халяву кофемашиной. Но не ради вызова стресса, просто там был вкусный горячий шоколад. Мне же еще вторую часть работы доделывать. Ради кофемашины нужно было спуститься на первый этаж и пройти половину холла. «Ну что, Ханзасан, ты опять красавчик. Еще десять лет и станешь замом зама начальника». «Если Годзилла сама и не сожрет тебя раньше», — усмехнулся я себе под нос, спускаясь по лестнице. Толкнув дверь выхода на первый этаж, махнул двум охранникам, среагировавшим на звук, и прошел до кофемашины, расположенной в другом конце огромного холла. По привычке взял одноразовый стаканчик, поставил в выемку, выбрал позицию. «Мне, пожалуйста, горячего шоколада» дождался, когда стакан наполнится ароматным напитком. Закрыв крышкой, направился к лестничному пролету, решив подняться с другой стороны. Лифтом для подъема на третий этаж я обычно не пользовался. А подойдя ближе, услышал напряженные голоса. Грубый мужской голос, а в ответ женский плач. Вот террас, судя по дорогой одежде парня и драгоценностям, блестевшим на девушке, Это были сотрудники с верхних этажей, высшее начальство. Но что они здесь забыли? Парень в синем костюме между тем прижал девушку в светлой блузке к стене и тыкал в ее лицо пальцем. «Если ты не вернешься ко мне, то распущи в интернете слух, что застал тебя с любовником. С таким позором ты никогда не найдешь себе нормального мужа», — прошипел брюнет. «Не влезай, Ханза. проходи». — Это не твоя война. Не видишь разве что это личные разборки. — Ты с ума сошел? — сквозь слезы проговорила девушка. — Я не верю, что ты такой подлец. Я уже проходил за спиной парня. В нос ударил запах дорогих духов и одеколона. Если еще раз... — Рука брюнета схватила девушку за шею, а она испуганным и в то же время умоляющим взглядом посмотрела на меня. — Да твою ж мать! «Эй, отпусти ее!» Грубо потребовал я.